Тут сбирает Владимир поезд, от Садился в колясочку во золоту, Поехали к городу Чернигову, Приехали ко двору, ко Данилину. Восходит в отерем Василисин, от Целовала ее Владимир во сахарные уста, Возговорит Василиса Никулишна. — Уж ты, батюшка, Владимир князь! Не целуй меня устами кровавыми Без моего друга Данила Денисьича. Тут возговорит Владимир князь. Ох ты, Гойси, Василиса Никулишна, Наряжайся ты в платье светное, В платье светное подвенечное. Наряжалась она в платье светное, Взяла с собой булатный нож. Поехали к городу, ко Киеву, Повертались, осупротив лугов Ливанидовых. Тут возговорит Василиса Никулишна. Уж ты, батюшка Владимир-князь, Пусти меня проститься с милым дружком, Сотем ли Данилой Денисичем? Посылал он с ней двух богатырей. Подходила Василиса к милу дружку. Поклонилась она Даниле Денисичу, Поклонилась она, да восклонилась она, Возговорит она двум богатарям. Ох вы, гой, еси! Мои вы два богатыря Вы подите и скажите князю Владимиру, Чтобы не дал нам валяться по чисту полю, По чисту полю, со милым дружком, Сотем ли Данилой Денисичем. берёт Василиса свой булатный нож, Вспорола себя Василиса груди белые, Покрыла себя Василиса очи ясные, Заплакали по ней два богаторя, пошли они к князю Владимиру. Уж ты, батюшка Владимир, князь, не стала нашей матушки Василисы Никулишны. Перед смертью она нам промолвила. Ох вы, гой, еси мои, вы два богаторя! Вы подите, скажите князю Владимиру, чтобы не дал нам валяться по чисту полю. По чисту полю со милым дружком, Сотемли Данилой Денисичем. Приехал Владимир в Акиевград, Выпускал Илью Муромца из погреба, Целовал его в головку, ватемичка. «Правду сказал ты, старой казак, Старой казак, Илья Муромец», жаловал его шубой соболиною. А мешатке пожаловал смолый котел.